Глава 39. Борьба за жизнь. Осознание того, что Дан не дышит, практически моментально отрезвило. Я упала перед ним на колени и затрясла за мохнатый бок. «Дан! Данчик! Милый!» Мой голос сорвался на хрип. «Дан, пожалуйста! Пожалуйста!» В отчаянии я прижала ухо к мохнатой груди, пытаясь понять, бьется ли сердце. Поверить в то, что он ушел от меня, я просто была не в состоянии. Сначала казалось, что ничего не происходит, но потом я почувствовала очень слабый толчок в грудной клетке. Жив! Он еще жив! Не помня себя от радости, я обхватила огромную тушу поперек туловища и попыталась потащить просто в сторону от этого кровавого побоища. Кто знает, каких еще хищников может привлечь запах крови вокруг. Да и просто... Оставаться здесь было невыносимо. Невдалеке обнаружилась небольшая пещера. Конечно, она так могла называться только условно, и никакого входа в нее не было. Просто дырка в скале, но хотя бы здесь была крыша над головой. Что будет, если сюда придет другая стая волков или еще каких-то хищников, я даже думать не хотела. Тащила я туда оборотню долго. Мне кажется, в любой другой ситуации я бы даже не смогла его с места сдвинуть. Но страх потерять его прямо здесь, на месте, подстегивал настолько, что я раз за разом двигала неподъемное тело с места и передвигала его еще на несколько метров. Иногда мне казалось, что он совсем переставал дышать. И тогда я бросалась ближе и снова проверяла дыхание и пульс. То ли дело в хваленной регенерации оборотней, то ли просто он очень сильный, но в конце пути я отчетливо слышала его дыхание. Но он по-прежнему был без сознания и не подавал никаких признаков жизни. Положив Дана на каменный пол, я постаралась оглядеть те раны, что были на виду. Они были страшные, рваные, кровоточащие, где-то сопровождаемые переломами. И что делать со всем этим, было сложно понять. На ум пришли уроки, которые сам куратор для нас и проводил. Оказание помощи в полевых условиях. Я нашла немного воды в каменном уступе, оставшейся после последнего дождя. Не уверена, что ее можно даже отдаленно назвать стерильной, но это было лучше, чем ничего. Следующие несколько часов я промывала укусы, накладывала импровизированные шины к лапам и кое-как перевязывала самые крупные раны, израсходовав на это почти все свое платье. На мне осталась лишь однослойная юбка, укороченная до середины бедра. Я уже несколько раз пыталась залить в пасть оборотня немного воды, но драгоценная жидкость проливалась на пол, лишь немного смачивая сухой язык. Сама я не пила, экономя влагу. Изредка тело волка крупно содрогалось, будто в конвульсиях, и я каждый раз покрывалась испариной из головы до ног, испуганная то ли тем, что он — огромный хищник, то ли тем, что он вот-вот умрет. К вечеру Дану стало хуже. Раны загноились, а редкое дыхание вылетало из пасти с хриплым свистом. Я уже израсходовала все свои слезы и теперь в панике пыталась хоть чем-нибудь ему помочь. В какой-то момент я не выдержала и выбежала на улицу из нашего импровизированного убежища и просто упала на траву, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. Плачет, плачет, плачет послышалось со всех сторон от цветов. Я всхлипнула. Была бы я путной магичкой, я смогла бы вырастить хотя бы слезоцвет. Он был редким магическим растением, но действовал как заживляющее и обеззараживающее зелье. В отчаянной попытке сделать хоть что-то, я прижала руки к земле и взмолилась. «Слезоцвет! Слезоцвет! Пусть вырастет слезоцвет!» Цветы вокруг... Зазвенели разными голосами, будто волнуясь. Я посмотрела на землю. Миг, другой, ничего не произошло. Я уже хотела в отчаянии завыть, как мой слух различил среди множества тихих голосов цветов невнятное бормотание. «Что? Стойте! Кто сказал что-то про слезоцвет?» Цветы ненадолго замолчали, а потом небольшой скалистый этролончик, растущий практически из камня, тихо повторил. «Слезоцвет есть! Слезоцвет растет рядом!» «Где? Где?» Я упала на колени перед маленьким цветком и с надеждой вгляделась в его лепестки. «Земля многое знает, корни знают, слезоцвет растет около ручья». Захотелось горько рассмеяться. «Какого ручья? Где этот ручей?» Но, взяв себя в руки, я постаралась задать несколько максимально простых и точных вопросов, на которые смог ответить даже Цветок. Получив примерное направление, но неуверенная в его правильности, я пошла еще раз проверить Дана. И, не увидев в его состоянии изменений к лучшему, быстрым шагом, срывающимся на бег, направилась в указанную сторону. Я облазила все ближайшие каменные выступы, и рассмотрела все зеленые поляны среди скал, сетуя на то, что уже стало темно, а с моим человеческим зрением было практически ничего не видно. В какой-то момент мне захотелось сдаться и вернуться к оборотню, за которого я переживала, находясь не рядом с ним. Перед тем, как развернуться в обратном направлении, я в последний раз зажмурилась и изо всех сил прислушалась. Сначала не было слышно ничего, кроме шелеста ветра в листве и стрекоты насекомых. Но потом мне показалось... Я точно услышала шум ручья. Вне себя от радости я бросилась в нужную сторону, а уже через полчаса вносила в пещеру добытый цветок. «Спасибо», — прошептала я цветам на поляне, которые помогли мне, указав направление. Небольшой кустик, выкопанный мною с корнем, был трепетно перебран, а потом и перетерт в жидкую кашицу я пропитала этим раствором уже довольно кровавые тряпки что когда то были моим платьем и заново приложила их к мохнатому телу еще немного кашицы я растворила в воде которую принесла в большом листе из ручья и попыталась хоть как то напоить дана положив его огромную голову себе на колени сейчас эта мохнатая морда с острыми окровавленными клыками уже не казалась для меня настолько страшной он спас мне жизнь ценою своей Он спас меня, хотя мог убежать. Они бы его одного не догнали. Это осознание обрушилось с такой силой, что я тихо заплакала, поглаживая грязную морду. «Даник, живи! Пожалуйста, только живи! Я обещаю, я не буду тебя бояться! Я полюблю тебя в любом обличии, не стану дичиться и прятаться! Полюблю твою семью, только прошу тебя, выкарабкайся!» «Все наши надежды...» Все планы, которыми я была полна еще только утром. Вся наша жизнь. Я хотела прожить ее вместе с ним, не потерять ни мгновения. Хотела научиться любить его любым. Хоть человеком, хоть зверем, хоть сильным, хоть слабым. Я просто хотела, чтобы он жил. Магическое растение начало действовать через пару часов. Я заметила изменения к лучшему, когда волк стал дышать более размеренно, спокойно. Сердце билось ровно и сильно. Схлипнув от облегчения, я легла рядом с ним, зарываясь в густую грязную шерсть, но стараясь не дотрагиваться до ран. Я прижалась лбом к мохнатой голове, чтобы не переставать слышать и чувствовать его дыхание, и просто лежала рядом, до тех пор, пока не уснула.